Глава двадцать вторая. Новые противники. «Марина!» — заорал я. «Там акула!» «Вижу!» — воскликнула она. «Останови ребятку быстрее!» «Не могу! Я это не настраивал!» Акула будто слышала наш разговор и еще шире раскрыла пасть в зубастом оскале. «Марина, режь трос! У тебя есть нож!» кричал я, врезавшись в очередную гору песка. «Да что же я за придурок такой? Угораздило же меня активировать лебедку. Что меня так испугало?» «А, ладно. Не о том сейчас нужно думать. Впереди ждет страшный враг, который давно заслужил хорошей ответки. А мне уже, наверное, пора перестать бояться каждой тени. Не знаю уж, что на меня так подействовало. Может, резкий всплеск ужаса?» Но от чего то акула совершенно перестала меня пугать. Она просто наглая тварь, которая решила полакомиться человечиной. Вот теперь зубы обломает. Она вряд ли сравнится в опасности с несущимся грузовиком. Я хотел проверку своих возможностей, как по мне сейчас отличный шанс. Я подгадал момент, когда на пути появится следующая куча песка и сгруппировался таким образом, чтобы оттолкнуться от нее ногами и подскочить. В голове будто заработал механизм, выстраивая точную последовательность действий. Наконец на пути попалась подходящая куча, и я, как и ожидал, подлетел на пару метров вверх. Четким движением я правой рукой выхватил строительный пистолет, который так и не снял, а левый выхватил нож. Затем сгруппировался и снова врезался в песок. До черной дыры перехода оставалось метра четыре. Ну что ж, посмотрим, кто кого. Провал приблизился, а вместе с ним и ощеренная акулья пасть. Я просто выбросил ноги вперед таким образом, чтобы пятки врезались в нижнюю и верхнюю челюсть твари. Получилось удачно. Тварь явно не ожидала подвоха. Мой вес плюс разгон, который дала лебедка, сделали свое дело. Удар получился на славу. Акулу отбросила и завертела. А я, подгадав момент, когда меня затащит в черноту, Резанул ножом трос защиты. Меня завертело, но я смог несколько раз выстрелить по акуле и даже попасть. Одно радовало. Инерция несла меня в сторону лаборатории. Однако я с этим был не согласен. Я хотел разобраться с зубастой тварью и желательно окончательно. Спустя секунду я врезался в металлическую конструкцию, которая упиралась в булыжник и умудрился уцепиться за арматуру. Я тут же огляделся, высматривая акулу и марину девушки не было. Я заметил лишь два обрезанных хвостика тросов, скрывшихся в портале, ведущем в лабораторию. Значит, она успела срезать трос. Теперь нужно поскорее расправиться с акулой, чтобы она смогла безопасно переправиться на эту сторону. Видимо, связь между нашими шлемами сохранилась, и я слышал ее тяжелое дыхание. Похоже, она бежит. Я увидел зубастую тварь которая, увлекаемая инерцией, врезалась в каменную поверхность булыжника и еще не успела соориентироваться. Вот и отлично. Я оттолкнулся ногами от арматуры и полетел прямо на тварь, выставив нож вперед. Из пистолета я решил не стрелять, побоявшись, что меня может сбить с курса, поэтому я временно закинул его обратно в кубуру прямо на лету. Примерно на половине моего полета акула выровнялась и развернулась пастью ко мне. Взгляд налитых чернотой глаз твари мне совсем не понравился. Из каких это пор я стал так геройствовать? Неужто желание защитить малознакомую девушку побуждает меня без страха бросаться на такого монстра? Тогда почему я так испугался там, в пустыне, будто в моей голове кто-то покопался? Тем временем акула резко извернулась, уходя с траектории моего движения, и, резко описав небольшую дугу, попыталась перехватить меня прямо поперек туловища. Я тоже ждать не собирался. Я выставил вперед руку и уперся акуле в нос, не позволяя акуле перекусить себя. В итоге она просто отбросила меня в сторону. Пока ничья. И я ее не смог поразить, и она не смогла закусить мною. Никак не пойму, почему не достаю пистолет. Вот же она, прямо передо мной. «Зачем мне идти с ножом на здоровенную тварюгу, когда я попросту могу расстрелять ее?» «Ну, отнесет меня в сторону. Неужели я надеялся одним ударом ножа победить ее?» Я потянулся к ножу, но в этот момент акула повернулась боком, и я увидел на ее хребте очертания белой крысы. Наши с ней глаза пересеклись. «Нет, пистолет мне здесь точно не поможет». Только идиоты рассчитывают на огнестрельное оружие в невесомости. Нож самое верное оружие. Я бы и голыми руками справился, но пока не дошел до такого уровня, поэтому справлюсь ножом. В этот момент в шлеме раздался голос Марины: Это еще что? Дэм, ты слышишь меня, Димитрий? Я был всецело сосредоточен на акуле, с ней бы сначала разобраться. Да, я слышу. Пробормотал я, ожидая, когда акула предпримет новую попытку атаковать. Тут люди какие-то! А ну стоять! рявкнула она, едва меня не оглушив. В этот момент акула ринулась на меня. Марина, что там у тебя? На этот раз я решил чуть изменить тактику. Нужно постараться пропустить тварь мимо себя и воткнуть нож ей в бок. Акула двигалась неровными зигзагами, то и дело резко меняя траекторию. Делала она это настолько неожиданно, что совершенно невозможно было предугадать, где она окажется в тот или иной момент, и с какой стороны последует ее атака. «Стоять, я сказала!» — снова послышался ее окрик, а затем я услышал странный звук. <как> «Дэм!» — обеспокоенно воскликнула девушка. «Где акула? Я прыгаю в черноту!» «Я ее отвлекаю на себя», — ответил я, оценив направление движения хищницы и наше с ней удаление от портала в песчаный мир. «Давай сюда, мне нужна твоя помощь». Снова раздалось в шлеме, и в следующий миг я увидел боковым зрением, как Марина появилась в черноте, вылетев из портала спиной вперед. При этом ее руки, сжимающие пистолет, были вытянуты вдоль туловища и направлены в сторону портала. «Дэм!» «Мне тоже может понадобиться помощь. Они, кажется, в портал будут лезть». Не знаю, кто там лезет в портал, я не успел об этом подумать. Акула как раз провела неожиданную атаку, едва не перекусив мне ноги. Я поджал колени под себя и смог вонзить нож в хищницу, зацепив практически самый кончик ее соплаобразного хвоста. Нож я вонзил, расположив лезвие плашмя, чтобы не разрезать ее плоть и не сорваться. Видимо, акуле не понравились ощущения, и она принялась дергаться. На каком-то моменте она начала вертеться по кругу, будто собака, гоняющаяся за своим хвостом. Этого я не учел. Она сейчас могла бы запросто ухватить меня замотающиеся в воздухе ноги. Меня спасало лишь то, что сама тварь была недостаточно гибкой. Я снова поймал на себе взгляд крысы. И чего я придаю ей столько значения? У меня сейчас и поважнее есть проблемы. И вообще... «Сколько еще я буду там мотыляться, прицепленный к хвосту этой твари?» Решив, что сейчас ситуация проигрышная, я изменил положение клинка, и он тут же выскользнул из тела твари. Я снова завертелся в воздухе, а акула, резко сменив траекторию, понеслась на меня, и я вдруг понял, что не успеваю увернуться. Дэм! Они лезут! Лезут в черноту!» — закричала вдруг Марина, а следом раздались уже знакомые свистящие звуки выстрелов. Видимо, она расстреливала существ, что лезли из песчаного мира. Однако звук выстрелов повлек за собой и другие последствия. Глаза акулы вдруг расширились, и она резко изменила траекторию. Видимо, испугалась, что Марина стреляет по ней. Акула сначала попыталась уйти в сторону, но затем повернулась в сторону девушки и, видимо, оценив обстановку, понеслась прямо на нее. «Марина — Марина! — закричал я. — Осторожно, акула на тебя несется! Я с ужасом смотрел вслед твари. У меня аж зубы сводило от бессилия. Я сжимал нож и не понимал, почему я до сих пор не достал пистолет. С моей головы будто сняли мешок, и ситуация предстала совсем в ином свете. Марина так и летела в черноте спиной вперед, то и дело стреляя в провал. Вот у нее закончились патроны, и из тускло светящегося пятна полезло нечто, напоминающее человека, но крупнее и согнутое в три погибели. Морда у твари была та еще. Острые зубы явно раза в два крупнее, чем у обычного человека, еще и заостренные. Большие глаза смотрели с безумием, не отлипая от летящей в пространстве девушки. Сальные блестящие волосы, даже с такого расстояния вызывающие чувство брезгливости, плотно облепляли череп. В плече твари зияла рана, но существо, кажется, и не беспокоилось по этому поводу. Тем временем акула, что на всех парах летела навстречу девушке, оставляла за собой тоненький след из капель крови. Она, видимо, решила воспользоваться моментом, пока Марина на нее не смотрит, и сожрать ее. На спине твари деловито сидела здоровенная крыса. Она выглядела, будто наездница, направляющая своего скакуна на жертву. «Марина!» — закричал я, вынимая пистолет. «Главное, в девушку бы не попасть». Я вдруг заметил еще одну тень. Из провала, который вел в мою лабораторию, вдруг появился Рик. Я бы и не заметил его, даже несмотря на светящиеся узоры, покрывающие его тело. Однако он так мотал головой, семафория с светящимися серебром глазами, что не заметить его было трудно. Я как раз прицелился, пытаясь унять сердцебиение и дрожь в руках. Когда сражался с акулой, был спокоен. А вот сейчас, видя, как к Марине приближается смерть, а еще мне нужно стрелять, другого выхода нет. Но акула находилась на одной линии с девушкой. Я ведь могу попасть и в Марину. От чего то эта мысль расстраивала меня еще больше и заставляла нервничать. Чего я мешкаю? Я вновь поймал на себе глаза крысы. Похоже, это все как-то связано. Твари! Оставалось до Марины метра три, как вдруг акулу швырнуло в сторону. Она пропорола боком каменную поверхность булыжника, заставив огромный кусок породы сотрястись. Нерешительность тут же покинула меня, и я, прицелившись уже безо всяких сомнений, принялся расстреливать акулу. Портал, из которого лезла тварь, подернулся рябью. «Она же оборудование сейчас повредит! Или я... Я же сейчас сам прострелю свое оборудование!» У меня вдруг появилась еще одна идея, и я принялся высматривать в черноте золотую нить, чтобы переместиться к девушке. Траектория движения акулы сбилась, однако скорость она не сбавила, и сейчас летела прямо на провал в песчаный мир. Я подумал, что она заскочит сейчас прямо в портал, но тварь поступила иначе. Снова описав резкую дугу, она выхватила лезущее в мир черноты существо зубами и понеслась прочь, улетая вглубь пространства. «То это все было!» — только и протянул я, переводя взгляд то на портал, то на Марину, которая судорожно перезаряжала пистолет-пулемет, то на вертящего головой Рика, который то и дело сверкал горящими в черноте глазами. «Твою мать!» — простонала Марина. «Дем, я не наезжаю, но зачем ты трос дернул? Мы и так успели бы!» Можно было признать неправоту. К тому же, что-то мне подсказывает, кто-то на меня воздействовал. И от мысли о том, что это могла быть крыса, мне становилось очень не по себе. Но был один нюанс. И если бы я не дернул трос, те твари, от которых ты отбивалась, добрались бы до нас быстрее. А учитывая то, что нас ждала акула, нам некуда было бы отходить. Марина ничего не ответила, а я, настроившись на точку в золотой нити, которая была за спиной девушки, потянулся туда разумом. Мих, и я уже переместился в выбранную точку. «Ого!» — воскликнула девушка. «Ты как это сделал?» «Потом вопросы. Пойдем домой», — устало произнес я. Марина согласно кивнула, однако Рик, стоило нам приблизиться к переходу, вдруг принялся взволнованно кружить перед нами. «Что такое, дружище?» — спросил я. Кот, убедившись, что я смотрю на него, повернул мордочку в сторону портала, ведущего в лабораторию, а затем носом указал в нижнюю его часть. Я сначала не понял ничего, а потом увидел лежащий на полу у самого входа кактус. Вот это новости!